Часть вторая. Снова мы в бой пойдем. Глава девятая. На новостных лентах царил абсолютный хаос. Информации было мало, вернее сказать ее не было совсем. Все официальные структуры, что федерации, что империи молчали. Информационное поле было заполнено сомнительной публикой, гордо именующей себя экспертами и аналитиками. И в отличие от госструктур эти не молчали. От их прогнозов становилось нереально тошно. Одни грозили судным днем человечеству, другие, наоборот, ожидали прибытия учителей, которые вот-вот займутся поднятием нашего социума на новый уровень развития. И, конечно, обе эти стороны не упускали случая облить грязью, до погуще, своих оппонентов. Прочитав с десяток статей по диагонали и просмотрев столько же ток-шоу, я для себя точно вывел одно. Кто бы ни были эти пришельцы... но уничтожить человечество стоило только из-за этой братьи. Впрочем, как это водится, крупицы полезной информации были, вот только для их нахождения, как обычно, пришлось перемазаться информационным дерьмом по самые уши, что, впрочем, сори за повторение, было обычным делом для нашего мира. «Итак, дорогие мои, давайте решать, что дальше делать будем», обратился я к своему экипажу. Мы висели в пространстве около навигационного буя соседней с нашей последней точкой назначения системой. Трем был пуст, и сканирующие нас время от времени криминальной личности только зло чертыхались, не желая рисковать без навара. Нам же близость с навбуем давала возможность получать все самые свежие новости, благо Грей имел некоторый опыт во взымании информационных каналов. И вот сейчас мы собрались в кают-компании для проведения общекорабельного совета. Как я уже сказал выше, вопрос был один, что нам делать дальше. «Как вы все знаете», — продолжил я, — «кто-то вроде как напал на наши миры. Кто — неизвестно, зачем — тоже». Видео, точнее полученные обрывки записи, показывают корабли, близкие к тем двум обломкам, что были найдены в Плеядах. На данный момент мы знаем, что чужие атаковали наши корабли в пяти, Или уже шести наших системах. Список систем вы знаете, он не сходит с новостных лент. Каждый раз целью были разные корабли. Как одиночные транспорта, так и целые конвои. Как силы полиции, так и военные. Системы в нападениях нет, по крайней мере, мне ее найти не удалось. Экспертам тоже. Проворчал со своего места Грей и потянулся за плюшками. К собранию Жанна напекла целую гору. И они, покрытые сахарной глазурью, посыпанные поверх нее корицей, теперь возвышались на подносе посреди стола, оказывая явно деструктивное воздействие на конструктивный тон совета. Да ну этих экспертов! Клен последовал примеру старшего товарища и дальше уже говорил с набитым ртом. «Ммм, Жанна, это просто чудо, а вот... Ммм, эксперты? Отстой! Треплются ни о чем только!» «Тебя не учили не говорить с набитым ртом?» Поинтересовался я, чувствую как и мой рот наполняется слюной, глядя на него. В ответ он молча кивнул и шустро уволок вторую. «Так и вот», — проводив ее взглядом, продолжил я, — «выбор у нас невелик. Первое. Забиваем на новости и занимаемся своими делами. Таскаем грузы, пассажиров, наемничаем понемногу. Вариант два. Летим туда и смотрим, можем ли мы помочь человечеству в отражении агрессии». Предлагаю всем высказаться и, по древней флотской традиции, первым выскажется самый молодой. Да, Сергей, это я тебе. И не тянись к третьей. Чаем запей лучше, и кать не будешь. А чё я? Он глотнул чай и потянулся было к подносу. Но, наткнувшись на мой неодобрительный взгляд, вздохнул и убрал руку. И встал, одергивая свой комбинезон. Ладно, я так думаю... Он обвел нас взглядом. «Корабль у нас хороший, мощный, экипаж отличный, да и человечество — это мы. Это наш дом, и мы должны, не щадя живота своего, защитить его». «Да мы их просто порвем», — он выдохнул и сел. «Можно плюшку теперь?» «Бери», — я махнул рукой. «Жанна?» «Против». Она не стала вставать, наоборот, поёрзала на диванчике, устраиваясь поудобнее, и принялась тщательно размешивать чай в кружке. «Пояснишь?» «Поясню». Она отложила ложечку и с вызовом посмотрела на меня. «Зачем? Ради чего? Умирать за дюваль? Патреуса?» «Нет уж. У них есть крейсера, армады флотов, армии. Нет». «Я говорю нет. Воевать и обогащать военных магнатов? Сделать их еще богаче?» «Фух. Без меня». Она отпила чаю и, поставив ее обратно на стол, твердо повторила. «Нет. Я против. Категорически». «Ясно». «Спасибо, что высказалась». Я перевел взгляд на Грея. «А ты что скажешь?» Грей, как и Жанна, вставать не стал. «Против». Он быстро обижал нас всех глазами и уставился в стол. «Я не боюсь смерти или боли, честно, но...» Он замялся. «Только что я потерял своих друзей. Четверо, с кем я. Мы были как одно, как семья. Практически». Грей вздохнул. — Капитан, я сделаю все, что ты прикажешь, но я не готов еще и вас потерять. — Поп! — он посмотрел мне прямо в глаза. — Я сделаю все, что ты прикажешь, но я бы воздержался от драки. — Понимаешь? Понимаете меня? Он снова уставился в стол, положив руки на столешницу, и я заметил, что они дрожат. Не сильно, но заметно. — Спасибо, Грей, я тебя услышал. Я отпил чая и продолжил. — Итак, один за. — Один. Я покосился на напряженно замершую Жанну «против» и один воздержался. «Нет, капитан!» — не дала мне продолжить девушка. «Один за!» — она загнула мизинец на правой руке. «И два!» — налево она загнула два пальца. «Против!» «Так же, Грей!» «Ну, не молчи, ты же против!» «Против!» Глухо себе под нос, не поднимая головы, подтвердил он. «Вот! Двое против одного!» «Ваше мнение, капитан?» Она с вызовом посмотрела на меня. У меня не мнение, Жанна. Начал было я, но она снова прервала меня. Как это не мнение? Мы тут на совете экипажа или нет? На совете. Значит, у вас тоже мнение. Или голос. Мы тут все в одной лодке. Корабле, то есть. Так? Нет. Я встал. Как нет? Она тоже встала и уперла руки в бока. Как это нет? борт инженер сядьте. Она возмущенно фыркнула, но села, сложив руки на груди. «Я поясню, хоть и не должен». Я вышел из-за стола и немного помолчал, собираясь с мыслями. «Товарищи, спасибо, я вас выслушал и принял решение. Мы полетим к той области, к тем системам, где были замечены чужие». «Что?» Жанна вскочила со своего места и, упершись руками в стол, наклонилась в мою сторону. «Как это решил? Даже если ты с кленом, то голоса равны». «Я капитан этого корабля и его владелец. Тут я решаю». Тогда зачем этот балаган, если ты все одно сам решаешь? Я...» Она хотела что-то еще сказать, но Грей дернул ее за рукав, отчего она села на место, недовольно шипя что-то неразборчивое. «Спасибо, Грей», — кивнул я ему. «Я продолжу». Я попробовал поймать взглядом девушку, но она, возмущенно сверкнув глазами, отвернулась. «Первое. Мы полетим к тем системам, где были зафиксированы нападения чужих. Второе. Мы, по возможности, будем избегать столкновений с ними, наблюдая и собирая информацию. Жанна, я не псих, чтобы лезть в драку на неизвестно кого. Соберем данные, если повезет, их обломки. Изучим и уже потом решим, лезть в драку или нет. Я против. Она снова сложила руки на груди и отвернулась от меня. Надо держаться подальше от тех мест. Подальше? Угу. Может, корабль продадим? Я похлопал рукой по переборке. «Она много стоит. Вам, как экипажу, по сотке лямов выплачу. А потом что? Сидеть на планетах и ждать, когда они...» Я ткнул пальцем себе за спину. «Придут, и нас, как кроликов, перестреляют?» «Ну, говори, Жанна, ты готова стать кроликом? Или крольчихой, а?» Она возмущенно вскинулась, готовая выпалить резкий ответ, но внезапно заржавший клен сбил ее настрой. «Ты чего?» повернулась девушка к нему. — Кр... К... Крольчиха! — заржал он в полный голос. — Я тебе, и представил пушистенькой и толстенькой, с целым вывод... — Меня? Толстый? Да... Да как ты мог? Ты, жарабас Я? Я не жирный. Пока они припирались, я попытался представить ее в виде крольчихи, но, увы, в голове возникали только образы, виденные мною на различных мероприятиях, когда девушки надевали на голову пару длинных ушек и крепили сзади пушистый хвостик. «Отставить, срач!» – рявкнул я, отчаявшись победить свое воображение. И спорщики, готовые уже вцепиться друг в друга, несмотря на геройские попытки Грея грудью, разделявшего их, замерли. «Решение принято. Всем сесть!» «Вы слышали капитана?» – тут же поддержал меня бывший старшина. «Садитесь, ну же!» Недовольно ворча, Клен с Жанной уселись, и он устроился между ними, стараясь предотвратить возможное продолжение конфликта. Кроме того, я занял свое место за столом. За эти обломки нам неплохо заплатят. Давайте-ка лучше чай пить. Заплатят, если выживем, тихо проворчала девушка, оставляя за собой последнее слово. Несмотря на то, что до ближайшей системы, подвергшейся атаке чужих, было сравнительно недалеко, не более двух сотен световых лет или десятка прыжков, этот путь занял у нас несколько дней. Сначала Жанна потребовала сделать крюк и пополнить запасы продовольствия. «Мне будет спокойнее», – отвергала она все мои аргументы, что нам и так хорошо. С ее нынешней стряпней я серьезно начал опасаться не поместиться в кресле. «Мне будет спокойнее, если на борту будет полный запас свежих продуктов, да и умирать на полный желудок полезнее для здоровья». Как вы понимаете, после такого довода я опустил руки и направил корабль к ближайшей агрокультурной планете. Затем мы завернули на планету океан. Без фосфора мы бы не смогли думать, а потом она потребовала посетить курортную планету, чтобы, значит, сил перед боем набраться. Тут же мне пришлось включить командирский ресурс и категорически отказаться от отдыха. Не помогли даже слезинки в глазах. Как вы, капитан, можете быть таким бессердечным? Мы же на верную смерть идем. Люди должны отдохнуть, вдохнуть живого воздуха, поймать, может быть, в последний раз в своей жизни солнечный лучик. И вдохнете, и поймаете. отрезал я. Как с чужими разберемся, обломков насобираем, так и то, и все у нас у всех будет. Все, Жанна, хватит тянуть кота за... я е... Время тратить, за зря хватит, короче. Ложусь на курс. Но не тут-то было. Стоило мне проложить новый курс? Со всеми этими закупками мы даже несколько отдалились от нужной системы. Как в рубку заявился Грей, и смущенно отводя глаза, сообщил, что ему нужна новая броня и оружие. взамен того, что погибло на планете с руинами. «Грей!» Я погасил карту галактики и развернул свое кресло к нему. «Вот скажи мне, ты издеваешься?» «Никак нет, сэр!» «А ты раньше сказать не мог? Нам же сейчас назад лететь придется!» «Виноват, сэр! Больше не повторится, сэр!» Он вытянулся по стойке смирно и замер, глядя куда-то поверх моей головы. «Дурака не включай, не идет оно тебе!» «Так точно, сэр, виноват, больше не...» «Грей!» В ответ на мой окрик он вытянулся еще сильнее. «Жанна?» Я включил общекорабельную связь и повернулся к микрофону. «Прошу вас прибыть в рубку. Немедленно!» «Не повторится?» Вздохнув, я покосился на изображавшего статую старшину. «Ну-ну». Жанна появилась минут через пять. Она вошла в рубку, вытирая руки полотенцем и сопровождаемая волной умопомрачительных кухонных запахов. Я попытался было носом определить сегодняшнее меню, но быстро сдался. Запахи были вроде как и знакомые, по отдельности, но все вместе только запутывали. Ненадолго, капитан, я только на середине готовки. А что на обед? Учуяв аромата, клен поднял забрало своего шлема и активно зашевелил носом. Обед! Отрезала девушка, всем своим видом излучая недовольство. В мой, конечно, адрес. Я быстро, пообещал я им, снова разворачиваясь вместе с креслом. «Вот что я вам, дорогие мои, хочу сказать. Спелись? Командная игра у вас, да?» «Ты о чем, поп?» Делая невинное лицо, поинтересовалась она. «И что, Грей застыл? Он что, завис?» «Вольно!» — рявкнул я и, дождавшись, когда он переменит позу, продолжил. «Вот вы мне скажите, вы меня совсем за идиоты держите?» «Мы?» «Никак не...» «Не надоело. Даже слепому инвалиду ясно, что вы вместе действуете». «Я вот только одного не пойму, зачем. Мы все равно туда полетим, с вами или без вас, мне без разницы. Клен, может, ты тоже не хочешь лететь?» Я повернул голову к оператору, который, сняв шлем, стоял рядом со своим креслом, внимательно к нам прислушиваясь. «Ну как сказать, командир?» Начал он, смущенно вертя шлем в руках. «Я, конечно, с вами, но...» «Ясно...» Я вздохнул и перевел взгляд на Грея и Жанну. «Вы его обработали. Чем купили? Плюшками?» «Нет, что вы, капитан!» – запротестовал было Сергей, но я махнул ему рукой. «Помолчи, мол». «Надеюсь, мятеж вы не задумали?» Я вылез из кресла и прошелся по рубке. «Не советую». «Поп, ну ты что?» – ласковым тоном произнесла Жанна. «Мы же прежде всего о тебе заботимся. И о себе, конечно». «Ну не стоит туда лезть. Совсем не стоит. Поверь моему чутью, женскому. Давай спокойно, в тылу переждем, спокойно поживем, а? Ну хоть совсем немного». «А там флоты подтянутся, разгонят чужих, и все пойдет по-старому». «Извини», — я сложил руки на груди. «Решение принято, мной, и оно окончательное». Девушка обиженно надула губки и отвернулась. «Грей, список оружия и брони подготовил?» «Да». Он хмуро покосился на Жанну и протянул мне бумажку. «Закажу через сеть». Доставит на ближайшую станцию и, кстати, ко всем относится. Повторяю в последний раз, этот корабль полетит туда, точка. Кому не нравится, не держу, но кто останется, будет выполнять мои команды как штык. Все команды, даже самые дурацкие. Я помолчал и, обведя присутствующих недобрым взглядом, продолжил. Мне плевать и на империю, и на федералов, но там чужие, и они напали на нас. И там гибнут люди. Мне моя шкура дорога, как память. Мне и на людей плевать, но если чужаков не остановить, прятаться будет негде. А так, мы первыми узнаем, кто они и как с ними бороться. Кроме того, первым хорошо платят. Как-то сумбурно, капитан, произнес, сохраняя нахмуренный вид, Грей. Я тебя не понимаю. Я и сам себя часто не понимаю, признался я, разводя руками. Особенно сейчас. Короче, я туда лечу. Все, вопросов нет, все свободны. Не говоря ни слова, из рубки вышли Грей с Жанной. Чуть погодя, виновато отводя глаза, покинул ее и клен, оставляя меня в полном одиночестве, как сказал бы поэт, наедине со звездами. Чертыхнувшись, я плюхнулся в свое кресло и проложил курс к ближайшей станции. Решили свалить? Да, пожалуйста, мне не впервой одному. Прорвемся, бывало и хуже. На пульте пискнул динамик и заморгал сигнал вызова по внутренней трансляции. «Слушаю!» «Поп!» «Обедать иди!» — послышался спокойный голос Жанны. Я накрываю, ждем тебя. Спасибо. Аппетита нет. Она что-то начала говорить, но я, не слушая ее слова, прервал связь и заблокировал доступ в рубку. До ближайшей станции было не более полутора десятков световых лет, и я не хотел более терять ни минуты. Выпрыгнув в обычное пространство около станции, я привычно запросил добро на посадку. И, дождавшись дежурного ответа, передал управление автопилоту. Мне нужно было закончить еще несколько дел, так что чего напрягаться-то? Пусть автоматика поработает. Внимание по кораблю, говорит капитан, обратился я по внутренней трансляции к экипажу. Мы прибыли на станцию Маршальский Док, система риэт Местное время, и я покосился на часы, высветившие системные часы. Без четверти полдень. Ровно через сутки, завтра, ровно в полдень, этот корабль покинет станцию и отправится дальше, согласно принятому мной решению. «Вам была переведена оплата согласно заключенным вами со мной контрактами. Плюс я перевел вам небольшие премии. Желаю всем хорошо провести время». Я на миг поколебался, размышляя, стоит ли добавить еще что-то. Но так и не сумев подобрать нужные слова, просто отключил связь. Несколько минут я тупо пялился на индикатор связи, ожидая сигнала вызова. Но время шло, а зуммер не оживал, и сигнальная лампочка не загоралась. Затем одна за другой стали гаснуть лампочки-индикаторы, показывающие присутствие экипажа на борту. Когда погасла последняя, подтверждающая, что на корабле остался только один человек, я скрипнул зубами и меланхолично пробарабанил пальцами по пульту. «Ушли!» «Черт, черт, черт! Я все же надеялся на другой исход!» «Ушли!» «Ну и черт с ними!» «Зато я снова один и могу делать что угодно!» Никто мне более не помешает не скривиться от того, что я решу почесаться где захочу. Не сделает мне замечание что я пью пиво прямо из банки и ставлю ее на пульт. Мол, пятна потом тяжело смывать. Фух, пятна на пульте. Это мой корабль. Я носки, помнится, на нем сушил. А тут шум из-за какого-то пятнышка. Зато я свободен. Могу ходить по кораблю в одних трусах или вообще без них. Чесать спину об угол переборки. Можно заказать девок и развлечься с ними в кают-компании. Точно. Надо заказать двух сразу. Пусть одна на столе танцует. В конце концов, я свободен. Вот прямо сейчас я закажу. Точно. Пискнул сигнал входящего вызова. Я, моментально забыв о своих планах, бросился к пульту. Увы, это были курьеры, приволокшие конт с броней, стволами, гранатами и прочим боевым хламом, заказанным по списку Грея. С минуты я колебался Не отменить ли заказ? «Зачем мне одному этот арсенал?» но ну, а потом, махнув рукой на все, отдравил грузовой люк и, не глядя, завизировал накладные. В животе предательски заурчало. И на миг я ощутил, вспоминая ту ароматную волну, которая следовала за Жанной, когда она стряпала. «Пойти в кают-компанию? Может, там осталось чего?» Пару мгновений я боролся с этим искушением, но, несмотря на неугомонного червяка в брюхе, победил. конце концов, я мужчина и сам о себе могу позаботиться. Да и это же станция, тут баров и кабаков достаточно, там и перекушу. Не буду скрывать, готовили тут так себе. По сравнению с ее едой, конечно. Но есть было можно, а пара кружек пива сгладила разницу. Потрепавшись с барменом и узнав от него последние сплетни, я направился на торговый уровень. Нужно было купить себе пистолет взамен очередного утраченного А сплетни были интересные. В отличие от новостных каналов, на которых сводки с мест столкновений с чужими отошли на третье место, уступив пальму первенству привычной желтухе, кто из звезд женился, кто развелся и в каком костюме, кто где и с кем был замечен, бармен рассказал мне действительно стоящие новости. Безусловно, всем его словам верить было нельзя, но частичная информация была интересной. Так от него я узнал, что чужие атаковали только малыми кораблями. Чуть крупнее наших «Аврор». Атаковали всегда по одному, сколько бы их ни было в этом куске пространства. Что чужих уже сбивали. Не менее четырех их кораблей было уничтожено. Правда, потери наших были много больше. Что их корабли вроде как и живые, и вроде как и нет. И что наша корабельная система их попросту не видит. И что стоят обломки чужих просто неприлично дорого. На черном рынке, конечно. Официально их следовало сдавать бесплатно, немедленно по прибытии на станцию. Или передавать полиции или военным при встрече. Под угрозой немедленного уничтожения, конечно. Все это ему поведал его внучатый племянник, который, в свою очередь, случайно подслушал разговор грузчиков, только что прибывших из системы, подвергшейся нападению. Несомненно, зерна правда в его словах были. Оставалось только очистить их от словесной шелухи и размолоть на жерновах скептицизма, чтобы получить сухой и полезный остаток. В оружейной лавке было всего два покупателя, когда я, прозвенев колокольчиком у входной двери, вошел внутрь. Двое мужчин, один уже в годах, другой лет двадцати, копались в витрине с пулевыми пистолетами. Присмотревшись, я заметил, что парень слишком уж походил на своего старшего товарища. Отец с сыном? Выбирают парню подарок? Что ж, Хорошо, если так, а то современная молодежь все дальше и дальше отходит от традиций прошлого, предпочитая доброму ножу на поясе, ком последней модели на руке. Я, когда еще ребенком был, всегда таскал нож с собой. И не какой-то модный, раскладной, с кучей лезвий и приблуд. Нет. Тяжелый охотничий. Мне его отец подарил. Нужды, конечно, в нем не было, но вот ощущение того, что я мужчина, его тяжесть на поясе мне давала. Чем интересуетесь? Продавец, седой и весьма потрепанный жизнью мужчина, лет так за полста, незаметно подошел ко мне и профессионально встал около витрины с лазерными пистолетами. — Да я не спешу, у вас же вон покупатели, они раньше пришли. Я мотнул головой в сторону той парочки. — Я ему не нужен. Продавец отследил мой кивок и отрицательно покачал головой. Он сам себе ствол подберет. — Сыну? На день рождения? Ну, подарок, догадался я. — Сыну? Не понял меня продавец. «Ах, вот вы о чем!» Он смешно фыркнул себе под нос, вызывая у меня улыбку. Выглядела его гримаска действительно смешно. «Сыну, ну вы скажете!» «Это не сын его!» «А кто тогда?» «Для клона он слишком не похож, да и кто будет себе клона делать? Это же запрещено!» «Давно из глубокого космоса?» «Нет, можно сказать вот только что. Прилетел, а тут, ну, у вас война какая-то!» Тем временем отец, я решил про себя, что буду его называть именно так, поднял руку, подзывая продавца. И мой собеседник, извинившись и жестом радушного хозяина, пододвинув меня к витрине, направился к нему. Вернулся он спустя минут пятнадцать, закончив оформление покупки и выпроводив непонятную парочку. На чем мы остановились? Он открыл витрину и взмахом руки предложил мне похозяйничать в ее содержимом. Так это был отец с сыном или нет? Первым я вынул из держателей монстровидное нечто, над которым моргала белыми злыми вспышками рекламная табличка «Лидер продаж». В этом пистолете все было чрезмерно. Слишком толстый и длинный ствол был украшен слишком частой гребенкой радиаторных пластин. Толстая какая-то мятая рукоять совсем не вызывала желания взять его в руки. Вдобавок под стволом прямо перед спусковым крючком резкими рублеными гранями торчал дополнительный блок питания. В общем, этот ствол вызывал какие-то двойственные чувства. С одной стороны, мощь и брутальность, а с другой, какая-то незаконченность и небрежность. Я покачал головой и приготовился было его положить на место, как меня остановил продавец. Нет, молодой андроид. Сейчас их что-то слишком много развелось. Этот, телохранитель. А что похоже, так что ж такого, любой каприз за ваши деньги. Он замолчал и, проследив мой взгляд, предложил. Возьмите его в руку. «Думаете, стоит? Как-то он мне не того. А вы попробуйте». Он прислонился к стойке витрины и с явным интересом разглядывал меня. «Хорошо». Я кивнул и взялся за рукоять боевым хватом. «Забавно. Все измятости рукояти оказались точно под мою ладонь. Пистолет сидел как влитой. Для проверки я опустил руку к ноге и несколько раз резко поднял ее, целясь в противоположную стену. но как?» «Сидит хорошо, но вот ствол...» Еще несколько раз, вскинув пистолет, я поставил его обратно в витрину. «Для меня тяжеловат, да и ствол, на мой взгляд, перетяжелен. Мотает его, заносит вверх, когда резко вскидываешь». «Верно», — одобрительно усмехнулся продавец и протянул мне руку. «Дональд, продавец и единственный владелец этого заведения». «Поп, вольный пилот», — пожал я его ладонь. «Поп? Позывной такой». Виновато, пожал я плечами. А вообще я атеист. Все мы атеисты, пока пули над головой не засвистят. «Верно», — усмехнулся я в ответ. «Итак, поп?» Ладно, позывной как позывной. У меня, помнится, во взводе парень был с позывным «рак». И ничего, жил. Недолго, правда, но жил. «Пиво любил?» — попробовал угадать я. «Не, морда красная была и позу только одну предпочитал, вот и прозвали его». Он умолк и, прищурив один глаз, внимательно осмотрел меня, слегка наклонив голову. «Тебе для чего ствол нужен?» «Ну...» — я почесал затылок. «А и вправду, зачем он мне? На станции от шпаны отбиться? На абордаж-то давно уже ходить перестали». «Хм, даже и не знаю», — признался я. «Привык просто. Да и лучше его иметь под рукой, чем не иметь вообще». «Корабль какой у тебя?» «Леди». Дональд присвистнул. Ого, экипаж есть? Был, сейчас нет. Не стал вдаваться в подробности я. То есть угрозы мятежа нет, а борда редкие сейчас. Да и вряд ли ты этим займешься. Ты пилот, а не штурмовик. По фигуре видно. Я тут же втянул живот. Жанна, черт тебя подери. Раскормила. Ну да ничего, сейчас сброшу лишнее. Не втягивай, я и без того все вижу. Значит, пилот. Хм, и корабль большой. Он задумчиво прошелся вдоль витрины. Пьяные драки на станциях? Возможно. Разборки с черными маклерами? Сомнительно. Леди на орбиталку не залезет, а подобные типы обычно там тусуются. Он еще некоторое время побродил вдоль витрины, разговаривая сам с собой. А затем поманил меня пальцем. Вот, попробуй. В держателях в самом низу витрины покоился пистолет средних размеров. Гладкий и тонкий ствол не был украшен решетками радиаторов, Рукоять, скошенная относительно ствола на 45 градусов, была самая обычная, безо всяких эргономичных и анатомических наворотов. Я протянул руку и вытащил его из витрины, преодолев легкое сопротивление удерживавших ствол захватов. Легкий, я бы даже сказал слишком легкий для своих размеров пистолет, как-то самостоятельно влился в мою ладонь, становясь ее продолжением. Скинув руку пару раз, я оценил его баланс. Он был, если и не идеальным, то очень близким к тому. Создавалось полное ощущение, что я стреляю не оружием, а самой рукой. «Ну как, нравится?» Дональд снова привалился к стойке края витрины. «Хорош. Что это за модель?» Я поднял ствол к глазам и внимательно его рассмотрел. Сделан он был из металла. Не из металлизированного пластика, как стало модно последнее время. Но вот его легкость удивляла. На конце ствола чернел ряд отверстий, опоясывая последний сантиметр поверхности пары колечек. Это что? Я попробовал поковырять дырочки пальцем. Пламягаситель? Но это же лазерник! Это динамики! Продавец отобрал у меня оружие и, перевернув его рукоятью вверх, нажал на нижнюю пластину рукояти пальцем. Она чуть ушла вниз и, подчиняясь давлению, сдвинулась в сторону, открывая небольшую нишу. Снова перевернув пистолет, Он слегка его встряхнул и из открывшегося пространства выскользнул, разворачиваясь и дрожа небольшой провод с универсальным разъемом на конце. «Динамики?» — отведя взгляд от качающегося шнура спросил я. «Это пистолет для высшего командного состава федерации. Легкий, надежный, престижный. Из минусов — маленькая батарея, всего на 7-8 выстрелов хватит, но есть подзарядка». Свободной рукой он подхватил свисавший провод и покрутил в воздухе его кончиком с универсальным разъемом. Подзарядить можно везде. Адаптивный концевик. А динамики? Смотри. Он снова перевернул пистолет вверх ногами и показал мне отверстие в рукояти. Видишь этот регулятор? В открывшейся нише на самом краю был виден регулятор, внешне похожий на шляпку обычного шурупа. Регулировать громкость выстрела можно отверткой или скрепкой. Скрепкой даже удобнее. Ствол разрабатывался для топов, а у них всегда под рукой или в кармане скрепка есть. Тут несколько уровней. От бесшумной стрельбы до сигнально-оглушительной. А зачем? Разработчики посчитали, что оружие адмирала не должно просто шипеть, как обычный лазерник. не солидно Я, как его получил... Дональд потянул за шнур питания, и он, соскочив со встроенного тормоза, шустро уполз в рукоять, оставив на наше обозрение только концевик. «Так сразу выставил громкость на максимум», — он усмехнулся. Потом в ушах минут с пять звенело. Он закрыл крышечку на рукояти и протянул пистолет мне. «Бери, для тебя самое то. В меру пафосно, солидно, все же адмиральский ствол. Мощность приличная». Боевой скафандр не пробьет, конечно, но ожог даже сквозь броню будет сильный. «Дорого?» Я покачал его на ладони. «Не дороже денег». «Знаешь...» Я вернул ему пистолет. «Я как-то больше к пулевым привык. Сам понимаешь, пуля, даже если она в задницу попадет, заставляет пораскинуть мозгами». «Верно. Выставишь громкость, и никто не определит, из чего ты стреляешь. Кстати, сам звук можешь тоже поменять. Прикинь...» Он повел пистолетом, изображая стрельбу очередью. «Стреляешь, а звук как от пулемета, а? Каково противником Шел мужик с пистолетом, а как стрелять начал – пулемет. Шок, гарантирую». «Спорить с профессионалом – гиблое дело. Уболтает обязательно». «Беру», – я махнул рукой. «Кобура к нему есть?» «Есть, только тебе не понравится». Продавец нагнулся и вытащил из-под витрины роскошную перевесть золотого шитья. с закрепленной на ней открытой кобурой, тоже щедро разукрашенной золотыми позументами. А попроще, нет? Но я же говорил, не понравится. Покопавшись еще немного, он вытащил несколько легких кобур самого обычного вида. Темно-коричневая кожа, черненые магнитные защелки. Все просто и лаконично-утилитарно. Как раз так, как я люблю. Быстро выбрав подходящую, я передал ее Дональду. Он кивнул, одобряя мой выбор. Пошли к терминалу, оформим. Оформление много времени не заняло. Я приложил ладонь к сканеру, потом продавец поднес к тому же сканеру пистолет и хоп, я стал владельцем еще одного ствола. Сказать по-честному, на большинстве станций, не говоря уже об орбитальных платформах, такой процедуры вообще не было. Заплатил, владей. Начал стрелять, отвечай, если что. Поздравляю с покупкой. Дональд помог мне придержать на бедре кобуру, пока я активировал магнитные липучки. «Обмывать будешь?» «Спасибо», — поблагодарил я его за помощь. «Нет, я уже принял сегодня. Спать пойду, на корабль». о попки, что ли, принимал?» «Где?» «Та бар тут рядом, зеленый попугай. Вряд ли ты через всю станцию шел». Он был прав. Выйдя из бара, я зашел в первый же оружейный магазин по пути. «Может, и попугай, не знаю». Вот бармен там точно как попугай был. Болтливый? Он, понимающе усмехнулся. Федор, он такой. Баек, наверное, тебе накидал. Сколько пива выпил? Да пару всего. Пару это мало. Он самое интересное вываливает, когда клиент созреет. После пятой обычно. Что сегодня в тренде? Да про чужих в основном трепал. Что, мол, сбили уже четверых ихних. Четверых? Хм, вчера только два сбитых было. А еще что? Ну, что небольшие они, по одному нападают, обломки их в цене. Небольшие, да, подтвердил Дональд. А вот от осколков держись подальше. А что так? Оборудование ломают. Про неизвестные артефакты слыхал? Я молча кивнул. Про подобные находки я был наслышан. В Плеядах, если, конечно, знать, где именно искать, там временами попадались загадочные артефакты. Размером примерно с человека они висели в пространстве и пели. По крайней мере, так реагировало оборудование корабля при встрече с ними. Внешне они больше всего походили на ананас, только кожистый и складчатый, вместо острых листьев которого у артефакта, из того же места, что и у нормального плода, торчали непонятные цилиндрики, сильно напоминавшие толстые обрубленные иголки хвойного дерева. Остряки прозвали этот артефакт космическим яблоком, намекая на его близость со все тем же ананасом, который на одном из древних земных языков так и назывался – сосновое яблоко. Вот только на борт его брать не советовали. Стоило артефакту оказаться в трюме, как все модули тут же начинали сбоить и разрушаться. Спасением от их воздействия стал особый трюмный модуль, разработанный небезызвестным профессором Палином. Да-да, тем самым, что тюнинговал движки на моей девочке. Правда, я этими яблочками не интересовался, но по слухам, доработанные им модули гарантированно решали эту проблему. Другим интересным моментом было то, что обломки артефакта были абсолютно безвредными, хоть сиди на них. Целый – да, опасен, обломки – нет. «Так вот», – продолжил он, – «говорят, что корабли чужих очень сходны с теми артефактами. Практически одного завода изделия». Вот только воздействует на модули, они начинают издали и не прекращают даже после разрушения. Ломают? Ну, как те артефакты? Мало данных. А слухам верить? Он поморщился, явно предпочитает точное знания догадкам. Одно могу тебе точно сказать. Если встретишься с ними, бей издали. Лучше, если неуправляемые ракеты есть. Кстати, ты про Грома слыхал? Это который из независимых выбился? Юрий вроде зовут его? он самый дональд кивнул у них там ракеты неуправляемые новой модели и вроде как против этих весьма эффективны увидишь продажа бери кстати его территории как раз по соседству с ванжерой вся активность чужих как раз около нее происходит у меня обычные стоят нуры не с захватом выкинь чужих наша системы не видят куда же я их выкину развел я руками в ответ других нет а за совет спасибо Я засунул пистолет в кобуру и немного попрыгал, привыкая к новым ощущениям. «Спасибо, Дональд. И за ствол, надеюсь, он мне не понадобится, и за советы. Бывай!» Я протянул ему руку, прощаясь. «И еще!» Он, пожалуй, придержал мою ладонь. «Запомни, наша система их не видит. Если у тебя стволы на кардане или турельки, фиксируй их. Будет шанс хоть куда-то попасть. У меня фиксы стоят. но тогда я за тебя спокоен». он отпустил мою ладонь, и я покинул магазин. Остаток дня я провел на палубе, в обнимку с бочонком пива, купленного в палатке на ангарной палубе. Как заснул, не помню. Что снилось, тоже Остались только какие-то разрозненные и мутные куски. Вроде я с кем-то дрался, причем голыми руками, удивляясь прямо во сне. Ведь был же пистолет, новый же был. Потом ползал по каким-то пыльным и затянутым паутиной коридорам. постоянно ощущая на себе чей-то тяжелый и недобрый взгляд. Зуммер Будильника вырвал меня из этого бреда, когда я был в высоком зале, посреди которого фигуры людей, облаченные в тяжелые темно-красные сутаны, деловито раскладывали вокруг вертикально стоящей трубы вязанки хвороста. «Это не для меня, не для меня!» билась в голове единственная мысль, пока я шел, окруженный стражей, к трубе. «Саму стражу я не видел». но, как это бывает во сне, был абсолютно уверен в ее наличии. «Мы уже заждались!» Повернулась ко мне одна из фигур и приглашающе повела рукой. «Нет, нет, нет, нет!» Отчаянно взвизгнул кто-то в моей голове, я проснулся, рывком усевшись на кровати. «Ну и приснится же!» Я машинально провел рукой по лбу. Странно, но испарины или капель пота, как обычно бывает после похмельных кошмаров, не было, Сердце не заходилось, что тоже как-то не соответствовало содержанию увиденного. «Ну и пес с ним!» Я потер лицо руками, возвращаясь к реальности. Жутко хотелось пить, и я потянулся к бочонку, стоявшему на столике около кровати. Увы, он был пуст. «Однако ты силен, парень!» — обратился я сам к себе. «Вылокоть десять литров и без похмелья? Силен!» Будильник снова завибрировал, предупреждая о скором повторе звонка, и я поспешил его выключить. На часах было 11 дня, до взлета был час, и надо было успеть прийти в норму. Нет, конечно, я мог отложить вылет, все же я тут решаю. Но не в этот раз. Еще слабостью посчитают. Кто посчитает, я решил не думать, так проще. Под ногой что-то хрустнуло, и наклонившись, я поднял с пола пустую пачку антипохмелина. Хм, одна одной загадкой меньше. Правда, когда я ее купил, я не помнил. Усиленная душем работа мозга также не дала результатов. Вот как покупал пиво, помнил. Как поставил его на стол и налил бокал, первый вроде, помнил. Вроде закуска какая-то была даже. А вот дальше, драка не пойми с кем, пыль на полу коридора и ожидание аутодафе. Закуска и вправду была на месте, тарелки на полу. Наверное, я сам, чтобы по пьяному делу на пол не уронить, поставил тарелку туда. Решил я эту загадку, радуясь своей предусмотрительности и проницательности. Будильник коротко звякнул, отмечая, что уже прошло полчаса, и я решил провести оставшееся до вылета время снаружи. Уж на что-на что, а на, что, на переборке я еще успею налюбоваться. Кофе? Едва я сошел с трапа, как ко мне подкатил свою тележку молодой продавец горячих и горячительных напитков. Давай, большую, без сахара и без сливок. Он кивнул и практически тут же протянул мне полулитровый одноразовый стакан плотно закрытый крышкой. С вас полкредита. Я произвел оплату и сняв крышку, пригубил горячий напиток. Мм, божественно. Сделав второй глоток, я поставил кружку на башмак опорной лапы и вытащил пачку сигарет. Как самочувствие? Продавец уходить не собирался. Он стоял рядом и наблюдал за мной. Норма что? «О, они действуют?» «Ты о чем?» «Вы у меня вчера антипохмелин купили». «Две, нет, три пачки». «Я? У тебя?» «Извини, я развел руками, не помню». «Неудивительно». Он улыбнулся в ответ. «Вчера вам было... хорошо». «Да, верное слово. Очень хорошо. Вы у меня и антипохмелин взяли, и антиалка». «Не помните?» «Нет». «Бывает». Он протянул руку. «Давайте я вам горяченького подолью». «Давай». Я протянул ему полупустой стакан. «И что, я вчера, ну...» «Ну да, вы прямо с бочонком спустились». «С бочонком?» «Ну да». Он протянул мне стаканчик. «Там еще почти половина была. Купили антипохмелин, антиалка и все в бочонок слили, чтобы похмелья не было». «Да ну...» «Вы так сами сказали, дескать, вылет завтра, то есть уже сегодня, в полдень. Очень важный». Вот вам похмелье и не нужно. Две бутылочки антиалка сразу в пиво залили, а одну пачку антипохмелина при мне съели. Хм, я мысленно закрыл глаза. Господи, стыдно-то как. Но я и пришел к двенадцати проверить, все ли с вами в порядке. Проверить? Или если я сдохну, обшарить мой корабль? Я опустил руку на бедро, нащупывая пистолет. кобура была пустой. Черт, я что, снова потерял ствол? Вот. Парнишка протянул мне бумажный пакет. «Вы его вчера тут забыли, я принес. Забирайте». В пакете оказался мой пистолет. «Спасибо». Я сунул его в кобуру. «Стрелял из него?» «Это ваш пистолет? Нет, конечно. Да и разряжен он». Он сложил свое хозяйство и, кивнув мне на прощание, направился к выходу из ангара. «Погоди, парень». «Да». Он обернулся в мою сторону. «Я тебе что-то должен?» Я приподнял стакан. «Нет, вы вчера много заплатили». Он подхватил свою тележку и продолжил свой путь. «Ты это...» Я замялся. «Ну, спасибо, в общем. И... ну ты это... ну не сердись на меня». Слова шли из меня, тяжело царапая горло, и я приник к стаканчику. «Да все норм, дядь. Всякое бывает. Ну и заплатили вы мне вчера. Хорошо». Он взмахнул рукой на прощание и покинул ангар. Ком на запястье несколько раз дернулся, подсказывая, что до наступления полудня осталось 10 минут. И я уселся на трапе. 10 минут до взлета. Отличное время, чтобы проверить, ничего ли ты не забыл. А если и забыл, то этих минут вполне хватит, чтобы и обругать, и успеть простить себя. Я закурил и глотнул кофе. Для полного счастья не хватало только ощущения теплого солнечного лучика на лице и нежного ветерка в волосах. Впрочем, местная вентиляция вполне справлялась со второй задачей. Я сделал еще один глоток кофе, затянулся и откинулся на трапе назад, прикрыв глаза. И еще чуть-чуть и полетим. И еще чуть-чуть. Как там меня учил покойный тот? Расслабиться и представить, что ты на природе. Ветерок в волосах, тепло солнечного луча на лице, птички в ветвях. Спокойствие накатывается мягкими волнами, приподнимая тебя над суетой бытия. Тихое чириканье «Птах! Ветерок!»» В этот момент послышался какой-то неясный шум, своим характером совсем не похожий на умиротворяющее чириканье пернатых обитателей деревьев, и я, дабы сохранить настрой, призвал на помощь все свое воображение. «Ладно, пусть это будут не птички, а... а... змейки. Так...» умиротворяющее и убаюкивающее шипение древесных змеек в листве. Они ласково обвивают не толстые ветви деревьев и, высунув розовые раздвоенные язычки, плавно и грациозно, будь то исполняя медленные па сложного танца, качаются в потоках ласкового ветерка. Им это нравится. Они раскачиваются и... Кхм! И кашляют? Какого oh, черта? Кто? Капитан! Послышался знакомый голос, и я сел, рывком обрывая медитацию. Все одно медитировать по-настоящему я так и не научился. Передо мной стоял клен. «Привет!» — кивнул я ему. «Ты чего тут забыл?» «Разрешите подняться на борт, капитан!» Он покосился на свой ком. «До взлета еще семь минут. Я не опоздал же?» «Ты что, решил лететь со мной?» «Да». «Чего это вдруг?» Я поставил стакан на пол и встал. «Но, капитан...» Парень отступил на шаг назад, освобождая мне пространство около трапа. Я же обещал быть с вами. Вот погулял немного. Да, спасибо вам за премию. Программ для Вирта купил. Тренировочных. Он залез в набедренный карман и вытащил целую горсть флешек. Тренироваться буду. Тренироваться? Я посмотрел на его ладонь и вытащил одну из них, на беду клёна, оказавшуюся слишком на виду. На её корпусе... темно-телесного загорелого цвета, была изображена весьма привлекательная женская фигурка. Наверное, продавец забыл удалить рекламный чип, и стоило мне взять ее в руки, как фигурка на ее поверхности начала исполнять замысловатый танец, призывно покачивая привлекательными выпуклостями и замирая в достаточно откровенных позах. «Знаешь, я бросил флешку назад, я даже боюсь спрашивать, что именно ты тренировать собрался». «Это не то, что вы подумали, капитан, это не то... Просто реклама прилипла!» Он сильно покраснел и торопливо запихнул все карты памяти обратно в карман. «Конечно, по ошибке, конечно!» «Так я пойду?» «Иди уж!» — фыркнул я. «Тренируйся!» Сергей кивнул и, быстро поднявшись по трапу, скрылся в шлюзе. Проводив его взглядом и молча покачав головой, я достал из пачки очередную сигарету. До полудня еще оставалось минут пять. Как раз достаточно, чтобы выкурить еще одну. Я наклонил голову, прикуривая, а когда поднял ее, передо мной стояла Жанна. Не одна. За ней немного сзади стояли два потных и красномордах мужика, не самого дружелюбного вида, одетые в зеленые с желтым форменные комбинезоны. На всякий случай я переложил сигарету в левую руку, опустив правую на пояс, поближе к кобуре. Привет. Девушка подошла ко мне и чмокнула меня в щеку. Вот, подпиши. Перед моим взором предстал планшет с куском счета. Описания товара не было. Жанна прокрутила картинку так, что я видел только итоговую сумму. «А, привет? А что это?» «Какая тебе разница? Надо, визируй». «Но Жанна...» Я посмотрел на итог, потряс головой и снова посмотрел. «Почти шестьдесят тысяч». «Какие шестьдесят?» Она повернула планшет к себе и облегченно выдохнула. «Ты не пугай так, я уж решила, что эти...» Она кивнула в сторону стоявших сзади мужиков. «Меня обмануть решили». «Пятьдесят три тысячи семьсот сорок. Все верно. Плати». Планшет снова повернулся ко мне лицом, призывно помаргивая полем авторизации. «А узнать можно?» Я приложил палец к полю и, дождавшись, когда на экране появится силуэт ладони, ткнул в плашку подтверждения оплаты, прикладывая ладонь к сенсору. «За что я плачу?» «Своевременно». «Триумный люк открой». Она повернулась к мужикам. «Грузите быстрее, нам вылетать уже пора». Я молча набрал команду на коме, открывая люк одновременно, кивком головы указывая им место погрузки. Мужики молча кивнули и двинулись туда, сопровождаемые целым поездом. Я насчитал около четырех платформ со стандартными контейнерами. И платформы, и контейнеры также были раскрашены в зелено-желтые цвета. На их боках был еще логотип, но рассмотреть его и понять – Чем именно данная контора занимается, я не смог. Жанна, ловко взяв меня под руку, заставила повернуться к ним спиной. Сюрприз! Она посмотрела мне за спину и, удовлетворенно кивнув, направилась на корабль. Сегодня Жанна надела рискованно короткую юбку, так что по мере ее подъема по трапу, зрелище становилось все интереснее и интереснее. Я не опоздал? Отвлек меня от приятного занятия хриплый и от того неузнаваемый мужской голос. С сожалением оторвавшись от привлекательного занятия, Жанна была уже практически на самом верху, отчего моему взору должны были вот-вот открыться новые пикантные виды, я повернулся к говорившему. Это был Грей. Он был взмылен и тяжело дышал. За ним возвышался приличных размеров прямоугольный ящик. Его очертание скрадывала накинутая сверху полупрозрачная пленка. «Капитан!» Он перевел дыхание и облизнул губы. Было видно, что он волнуется. Прошу оплатить. И ты туда же. Я укоризненно покачал головой. Это нам нужно, капитан. Я уверен, что нам это пригодится. Вы не представляете, чего мне стоило это добыть. Я всю ночь не спал. Бегал тут. Знакомых хорошо вот нашел. Торговался до утра. Он замолк, вытирая рукавом пот со лба. Я воспользовался паузой. Это... В смысле, что это? Ты о чем вообще? А, ты про это? Он повернулся к ящику и, подражая фокуснику на манеже, сорвал пленку. Эффект оказался немного смазан. Край пластикового покрытия зацепился за угол ящика, и ему пришлось несколько раз его дернуть, прежде чем оно спало на пол. «И что это?» Я подошел поближе и осторожно постучал костяшками пальцев по тусклой металлической поверхности, которая отозвалась глухим звоном. «Ящик как ящик». «Сейчас, капитан». он приложил что-то вытащенное из кармана к передней стороне ящика и поманил меня к себе. «Сюда иди, отсюда нагляднее будет». Стоило мне встать рядом с ним, как Грей, продолжая оставаться в образе фокусника на арене, взмахнул рукой. Я заметил зажатый в кулаке пульт дистанционного управления, от отчего передняя, обращенная к нам поверхность ящика, раскололась на две половинки, которые, изгибаясь, втянулись в боковые стенки. Внутри что-то зашевелилось, и из черноты на нас выдвинулась короткая штанга. Пару секунд она сохраняла неподвижность, а затем задрожала, и к нам, скользя по ней, выехала похожее на яйцо пластиковая капсула. Сквозь ее мутную, отливающую металлом поверхность проглядывал размытый силуэт человека, сжавшегося в позе эмбриона. А сейчас... Грей набрал комбинацию кнопок на пульте. Явление первое. Он положительно вошел в роль шоумена. По капсуле пробежала вертикальная трещина, разделяя ее на две половинки, которые тут же разошлись в стороны. Фигура внутри сдвинулась вперед, и спустя пару секунд перед нами стоял среднего роста мужчина. Он был полностью упакован в боевую броню без знаков различий или эмблем подразделения. Мужчина был абсолютно неподвижен. Живые так не могут, я догадался. «Андроид?» «Да», — гордо ответил Грей. «Боевой. Последняя модель». Он обошел его и, покопавшись внутри ящика, вытащил на свет шлем, сильно напоминавший тот, что использовал клён. «Вот!» Он вытер рукавом невидимую пылинку с его поверхности. «Модель может работать автономно, а может быть под прямым управлением. Кресло внутри. Достать?» «Не надо. Ставить тоже в рубку будешь. Если разрешишь». Он покрутил шлем в руках и протянул его мне. «Хочешь попробовать? Полное погружение». «Нет, спасибо». и обошел отливающую металлом фигуру. И насколько он хорош? На батарейках? Сколько времени заряд держит? Ну, автономно он так себе. Грей подошел к фигуре и положил руку ей на плечо. Может по программе самостоятельно двигаться, залечь при обстреле, окопаться сам сможет. С орудием управляться может, заряжать в смысле. Как боец так себе. Программы боевые пока слабые, хотя стреляет он метко. С приоритетностью целей беда. Турель на ножках. подвел уток я. «Ну, в принципе, да. Заряд двое суток держит. Подзаряжать от любого источника можно». «Разъем в заднице?» Попробовал пошутить я, но старшина не оценил мой юмор. Когда дело касалось оружия, он становился слишком серьезным. «Нет на спине, выше пояса. Показать?» Он протянул руку за спину андроида, но тут у меня на запястье завибрировал ком, показывая, что наступил полдень. «Потом покажешь», остановил я Грея. Грузи свое барахло на корабль и полетели. Тут такое дело, командир. Его взгляд скользнул по мне, и я успел засечь виноватое выражение его глаз и уперся в пол. Оплатить бы надо. Дорого. Ну, как бы тебе сказать, не очень. Для тебя не очень. Сколько? Ты пойми, тут... Он махнул рукой на черноту ящика. Полная штурмовая секция. Пять единиц. Пять! Он помахал в воздухе перед моим лицом ладонью с растопыренными пальцами. Понимаешь, полная секция, полная. Все только с завода. Я только этого распаковал, остальные еще в заводской пленке и смазке. Навье. Сколько, Грей? Да я с ними, да я любую крепость выпотрошу. Вот ты сюда посмотри. Он потянул меня за руку в сторону андроида. Вот, ты только глянь, у них интегрированные малые ракетные движки прямо в спине. «Я с такой начинкой, да я любой корабль для тебя выпотрошу, а?» Я высвободил руку и скептически склонил голову. Уловив мои сомнения и опасаясь, что он может лишиться новой игрушки, грэй зачистил. «Как тебе? Это же готовый абордажник, поп! Понимаешь, о чем я?» «А клен? Я с ним уже перетер. Он потом подсоединится и будет пилотировать корабль. Куда ты, поп, скажешь? Я вчера все рассчитал!» Он принялся торопливо загибать пальцы. «Смотри!» у нас их пять я беру двух одного под своим управлением он потряс шлемом второго как резерв следом пускаю проникаю на корабль зачищаю там все и передаю шлем к лёну он пилотирует куда надо куда тебе надо поп а дальше продаем груз корабль и живем а как тебе такой план ты решил заделаться пиратом я с интересом посмотрел на него это тебе решать капитан вывернулся он ты у нас командир тебе решать мы это что Мы, как ты, как ты решишь. А перегонять как будем? Гипер же, сигнал рубит. Есть идеи, мы тут с кленом планчик набросали. Грей полез было во внутренний карман, но я жестом остановил его. Потом. Лететь нам долго, обсудим. Сколько твоя игрушка стоит? Это не игрушка. Начал он было протестовать, но, наткнувшись на мой взгляд, честно ответил. Сто тридцать. Тысяча же? Угу. Ладно, грузи. Жаба, бессменно пребывающая на страже финансов, резко дернулась, моментально сложив траты последних пятнадцати минут, и уставилась на меня своими огромными, полными неизбывной тоски глазами. «Спасибо, поп!» Он снова что-то набрал на пульте, и спустя десять секунд перед нами стоял один металлический ящик. «Даю десять минут на погрузку!» Я повернулся к трапу, но раздавшийся шум заставил меня обернуться. Грей, вцепившись в незаметную ручку на краю своего приобретения, тащил его в сторону грузового люка. — Ты что, не мог доставку и погрузку заказать? — Дорого, — прохрипел он. — Да тут совсем рядом, капитан. Ты иди, я сам все сделаю. — Давай я Клена позову, он здоровый. — Я сам. — Уверен? Может, я помогу? — Капитан. Он отлип от ручки и посмотрел на меня. — Это моя проблема. — Как скажешь. Я пожал плечами и поднялся по трапу. Прибыв в рубку, я активировал карту галактики и несколько раз пошевелил пальцами, играя с масштабом высветившегося изображения. Звезды, послушные моим движением, то разбегались друг от друга, демонстрируя черные провалы пустоты между собой, то прижимались друг к другу, сливаясь в единый светящийся фон. Наш дом, освоенное нами пространство, казался крохотной искоркой на неровной равнине галактического диска. И кто-то опять хотел ее погасить. «А вот хрен вам!» – выругался я сквозь зубы. «Мы уж лучше как-нибудь сами себя того справимся и без посторонней помощи!» Ткнув пальцем в верхний левый угол голограммы, я вызвал окошко поиска. И на появившейся тут же проекции клавиатуры набрал название нужной мне системы. Компьютер на миг задумался, копаясь в своей базе. Картинка вздрогнула и рванулась на меня, на ходу разбивая диск галактики на отдельные звезды. пока по центру экрана не засияла звездочка нужной мне системы. Раскрыв ее карту, я выбрал нужную мне планету и, отыскав небольшое поселение на ее поверхности, указал его как конечную точку нашего маршрута. Секунд 15 ничего не происходило, и я было забеспокоился, не зависла ли навигационная система корабля. Но затем иконка конца маршрута сморгнула и поменяла цвет, подтверждая окончание работ по прокладке курса. Снова вернувшись к карте галактики, я уменьшил масштаб так, чтобы передо мной высветился весь маршрут. Лететь предстояло далеко, нужный мне человек обитал более чем в пяти сотнях световых лет от нашего нынешнего места. И следовало заранее прикинуть, проверить маршрут, предусмотреть звезды для дозаправок, укромные уголки для отдыха и пути отступления в случае нападений. Большая часть пути пролегала вне обжитых мест. Закончив с этим делом, я еще с минуту прокручивал в голове нюансы поставленной задачи, а потом, щелкнув тумблером связи, наклонился к микрофону. Говорит капитан, экипажу приготовиться, взлет через минуту.